з а й с и н к в а р т Подсудимый Артур Зейс и н к в а р т был назначен Гитлером в начале сентября 1939 года начальником гражданской администрации Южной Польши, а с 12 октября того же года заместителем генерал-губернатора Польши. На этом посту он находился по мае 1940 года. На протяжении семи месяцев з а и с и н к в а р т лично, а также под руководством Франка, и совместно с ним насаждал в Польше террористический режим, принимал активное участие в разработке и осуществлении планов уничтожения многих тысяч людей, экономического ограбления и порабощения народов польского государства. 17 ноября 1939 года. Зейс Инквард выступил с речью перед начальниками управлений и отделов Варшавского губернаторства, в которой, между прочим, указал, что при осуществлении германской администрации в генерал-губернаторстве руководящим принципом должны быть интересы германской империи. Путем строгого и н е с г и б а е м о г о управления эта область должна быть использована германской экономикой, а для того, чтобы не проявлять излишнего милосердия, Следует помнить о том, как польская раса узурпировала германскую территорию. Через два дня з а и с и н к в а р т по этому же вопросу инструктировал люблинского губернатора бригаденфюрера СС Шмидта. Ресурсы и жители этой страны должны служить Германии, и процветать они могут только в этих пределах. Нельзя разрешить развитие независимого политического мышления. Может быть, Висла будет иметь еще большее значение для судеб Германии, чем Рейн. Из отчета о служебной поездке з а й с и н к в а р т а устанавливается, что губернатор Варшавы Фишер осведомил подсудимого о том, что все ценности варшавских банков в золоте, драгоценных металлах и в е к селях были переведены в Рейхсбанк. Причем польское население было обязано оставлять свои вклады в банках, что немецкая администрация применяет принудительный труд, что Люблинский губернатор Шмидт заявил в присутствии з е с и н к в а р т а Эта территория с ее ярко выраженным болотистым характером могла бы служить областью для евреев, где можно было бы создать условия для расстрела каждого десятого. Я обращаю внимание трибунала на то, что именно в Люблине, на Майданике, гитлеровские палачи создали огромный комбинат смерти. в котором они истребили около полутора миллионов человек. Известно также, что з е с Инквард в качестве заместителя Франка выполнял от его имени чрезвычайные задания. з е с Инквард 8 декабря 1939 года принял участие в конференции, на которой шла речь о назначении Франка доверенным уполномоченным по четырехлетнему плану и задачах генерал-губернатора По получению для империи самого лучшего и полезного из хозяйства генерал-губернаторство о том что из вновь присоединенных областей с 1 декабря прибыло много поездов с поляками и евреями и эти перевозки как указал обер-группенфюрер сс крюгер будут продолжаться до середины декабря об издании дополнительного распоряжения согласно которому трудовая повинность и Распространяется на возраст от 14 до 18 лет. 21 апреля 1940 года подсудимый принимал участие в совещании, на котором были разработаны мероприятия по принудительному вывозу польских рабочих в Германию. 16 мая 1940 года подсудимый принимал участие в разработке операции «А.Б., которая являлась ничем иным, как планом заранее обдуманного массового истребления польской интеллигенции. В связи с назначением Зейс Инкварта имперским комиссаром Нидерландов, Франк и его достойный заместитель обменялись прощальными речами. «Я весьма рад, — говорил Франк, — заверить вас, что память о вашей работе в генерал-губернаторстве сохранится навсегда при создании будущей мировой империи германской нации». «Здесь, — ответил Зейс Инкварт, — я изучил многое, и в первую очередь в области инициативы и твердого руководства в том виде, в каком я их видел в моем друге докторе Франке. Все мои мысли связаны с Востоком. На Востоке мы имеем национал-социалистскую миссию, на Западе мы имеем функцию. Какова была на Западе функция з е й с и н к в а а как и прочих имперских министров и комиссаров во всех оккупированных немцами территориях? Известно – Это функция палача и грабителя. Мои коллеги подробно говорили о преступной роли Зейс-Инкварта в захвате Австрии и осуществлении других агрессивных планов гитлеровских заговорщиков. Наглядно показали, как Зейс-Инкварт применил в Нидерландах кровавый опыт, приобретенный им в сотрудничестве с Франком в Польше. И это дает мне все основания полностью поддерживать в отношении з е с и н к в а р т а обвинения. как оно сформулировано обвинительным актом.